Глава шестая. Поиски бабули Четти. Представить что-то ещё более фантастическое мне не представлялось возможным. Таксист высадил нас возле небольшой треугольной площади. Дома рядом с ней выстроились сплошными рядами, и ноябрьский ветер продувал её насквозь. Итальянцы в России, в Коврове. Я скептически осмотрелся, но похоже, с настолько недоволенным лицом, что парень с девушкой, которые шли мимо, кутаясь в пальто, долго пялились на меня, а потом начали быстро переговариваться, удаляясь прочь. И куда нам дальше? спросил я, когда таксист поехал прочь. Да вот, в проход ты немного дальше, мне так кажется, рассеянно добавил Дитер. Поясни. «Тут адрес с литрами. Третья поливая сорок семь корпус К.» Я покрутился. Улица тянулась в обе стороны на приличное расстояние, а за треугольной площадью еще и раздваивалась. Чтобы убедиться в правильности догадки, мы обошли площадь и на каждом доме видели название одной и той же улицы. Я выругался. «До вечера искать будем. Давай спросим у кого-нибудь». «Спросим, как же?» Хотя здесь в основном живет уже второе и третье поколение, многие не заговорят с тобой по-русски, если не скажешь им хотя бы слово на родном языке. И тут же дёрнулся в сторону к прохожим. Скузи, но нина чэти, выпалил он, но люди покачали головой и тут же пошли дальше. Что-то здесь люди не гостеприимные. Холдин надолжно быть, пошутил Дитер, обескураженный сложным началом поисков. Пошли поищем место потеплее. Ближайшим местом потеплее оказалась кофейня у Луки. Я всё ещё пребывал в прострации от района, людей, которые трещали на родном языке, а потому когда у нас спросили насчёт кофе, Дитеру пришлось отвечать за меня. Главный плюс внутри было действительно тепло, поэтому я снял пальто, предварительно переложив стрелец в карман пиджака. Компактное оружие не тянуло и было почти незаметным под одеждой. Я надеюсь, что простой чёрный кофе ты употребляешь. Сейчас мне всё равно. Я смотрел по сторонам, смотрел на людей и чувствовал себя неуютно до крайности. Я точно за границей оказался, потому что ты не ходил в Ганши в такие районы, где ты внезапно повеселел. Расслабься. «Смотри, люди здесь отдыхают, и мы точно кого-нибудь раз говорим». Меня словно внезапно отпустило. Вокруг меня говорили на итальянском и на русском, иногда вперемешку, собирая фразы из слов обоих языков. Потребовалось несколько минут, чтобы я привык к этому, а когда на столике оказалась чашка кофе, аромат напитка привел меня в себя окончательно». Mi scusi, начал Дитер обращаться к официанту. Можно по-русски? Вежливо улыбнулся юноша с вытянутым лицом, чётко очерченными скулами и прямым носом. Что вы хотели? Мищим женщинам пожелу с коры всего. Бабушка, тёти, или бабуля, тёти. Я даже не знаю, как их правильно называть. «Нет, не слышал. Извините», — ответил юноша тем же вежливым тоном, «но слишком быстро, чтобы мы приняли это за правду». Я промолчал, а Дитер проводил парнишку холодным взглядом, не притронувшись к кофе. «А теперь они что-то обсуждают там, за стойкой», — проговорил он таким тоном, что я едва не поперхнулся. Слушай, я же пошутил, и совсем не хочу, чтобы моя шутка внезапно стала правдой. Поморщился я и глотнул горячего напитка. Мало ли что они там обсуждают, наш внешний вид, например. В кофейне в основном сидели молодые люди и девушки, максимум чуть старше меня. Их внешний вид заметно отличался от того, что я привык видеть в столице. Если на улице все, кого мы видели, носили чёрные пальто и плащи, лишь слегка отличающиеся оттенками, то здесь я видел костюмы, жилеты и платья во множестве цветов, не безумно ярких, слегка приглушённых, но всё же создающих какое-то особое настроение. Мы же с Дитером на их фоне смотрелись гробовщиками. Его костюм был темно-серым, контраст создавал лишь черный галстук с диагональной полосой и белая рубашка. Я же вырядился в угольно-черное, все в один цвет, потому что на всем более светлом пистолет все же проступал с заметным контуром. Неудивительно, что на нас могли смотреть посетители, равно как и обсуждать наше появление. Но, прислушавшись к разговорам гостей, я не заметил ничего странного. говорили о погоде, холодном ноябре и полном отсутствии снега, о том, что река вскоре начнёт подмерзать у берегов и множестве других тем. Чохт негромко выругался роставщик. Этот кряль не гущал. Можем по спрашивать других, если у официанта больше нет для нас информации. Он всё знает, по нему видно. По его поведению, по его речи. Дитер всё же взял чашку в руки. Два раз официант знает бабулю, и так отреагировал на нас. Значит, что-то с ней не то. Попахивает ловушкой. Так, меняю позицию. Я решил успокоить расставщика, пока тот совсем не свалился в бездну паранойи. Обычная старушка, ничего особенного. Может, это другой её внук, и он просто знал того самого «Без лишних имен», — поспешно ответил Дитер, и я понял, что с защитой от паранойи я благополучно опоздал. «Не суть важна. Главное, что ты понял, о чем я говорил. Не стоит переживать. Давай просто спросим у кого-нибудь еще». Я повернулся к соседнему столику. «Простите», — достаточно громко сказал я, и на мой голос повернулась пара человек. «Мы ищем бабушку Четти. Вы знаете такую?» Нет, смерив меня невыразительным взглядом, ответила девушка с лёгким акцентом и тут же продолжила весело щебетать с друзьями. "Теперь ты понял, к чему я всё это? Только не начни кидаться на людей, пожалуйста". Дитер снова шутил. Теперь это мне казалось странным. "Мы выберем другой метод, найдём её иначе". "Интересно как?", спросил я. "Здесь с дома не маленькие". Постопатащим чуть больше в гемнии. Не думают, что надо заедаться с кем-то из здешних. Я уже понял, что ты не всерьёз говорил про криминал, но про союзы нет менял никто. Может, подумать что-нибудь не то. Ты боишься местных дитёр, нахмурился я. Не может быть. Ты подмял под себя портовый район, тебе должны столичные дворяне, и ты боишься какой-то шпанум, которая ещё даже на глаза нам не показалась. Просто ты не знаешь, как они могут быть жисть такие. Дитер поспешно допил кофе, махнул рукой и расплатился. Вам всё понравилось? поинтересовался официант, или келнер, как назвал его немец. Да, да, также в торопях бросил расставщик, шумно встал и пошёл к вешалке. Мой друг немного нервничает. Ему противопоказан кофеин, но сегодня он просто не сдержался. А, понимаю. Пответил юноша, когда внезапно перестал понимать. Всего хорошего, распрощался он с нами. После тёплой кофейни ноябрьская улица показалась ещё более холодной. Я закутался в пальто поплотнее. Что будем делать дальше? спросил я у немца и заметил, как на рукав моего пальто опустилась первая ноябрьская снежинка. "Искать", буркнул Дитер с ненавистью, глядя на темнеющее небо. Ты что, не понял, почему мы так быстро ушли? Этот Маринкию Блюдок точно кому-то побежал звонить. Не накручивай себя, отмахнулся я. Он после каждого заказа должно быть уходил. Насколько я знаю, на спине у тебя глаз нет, Фройнде. А я видел всё. Нам там делать больше нечего. Господа, окликнул нас ещё метров за 20 поренёк лет 14. Потишка с закатанными рукавами и потрёпанный кепарик придавали ему бродяжнический вид, резко контрастировавший с окружением. "Чевало себе", довольно грубо ответил Дитер. Парнишка сперва подбежал, потом раскланился, вызвав у этому немца ещё большее раздражение. "Квагыжа, мы спешим. Я знаю, почему господа спешат. Вы же ищете бабушку Учитьти? Хоть куда ты?" «Так уже вся улица знает. Вы же...» Он сделал почти незаметную паузу, как ученик, вспоминающий ответ на уроки. Спросили у болтуна Тони. «Твоюж!» — рявкнул Дитер. «Ищем, да!» «Я могу вас проводить!» Тут же предложил свои услуги мальчишка, продолжая кланяться. «К бабушке!» «Да, без меня вы здесь заблудитесь. Другая такая же улица через десять дворов будет». И кто разрешил такую застройку? Задал немец вопрос в воздух. Не знаю, господин, тут же пискнул бродяжка. Так вы идёте? Дитер, решай сам, настороженно сказал я. Вам нечего бояться, широко улыбнулся наш потенциальный проводник. У нас здесь бандитов нет. А зачем вам баболя поговрить? Семейные дела, процидил немец сквозь зубы. «О-о-о!» — протянул широко Розинов рот мальчишка. «Тогда...» «Давай идите нас уже!» — прикрикнул на него ростовщик. «В таком состоянии я его прежде не видел». «Слушаюсь!» — весело ответил бродяжка, козырнул и развернулся, насвистывая какую-то песенку. «О-о!»